Эпилог. Солианские острова. Телфорд. На островах наступила зима. Во всех комнатах трещали горящие в каминах дрова. а щели в окнах как следует заткнули тканью, но уроженку севера мягкой солианской зимой было не напугать. Ивет старательно разглядывала отражение, расчесывая волосы перед отходом ко сну. Выглядела она, как и всегда, чудесно, Светящаяся кожа, ясные глаза, гладкие и блестящие волосы. Но внутренняя гармония давно была утеряна. С того самого момента, как странная женщина пришла в их дом, а родители сообщили, что Ивет предстоит стать женой короля, все пошло наперекосяк. Ни минуты покоя, сплошные ложь и притворство. Их план не сработал. «Ведь свадьба не состоялась, а теперь еще и отцу, вероятнее всего, грозила смерть. Доверие к их семье навсегда утеряно». И бы ни за что не влезла в подобную авантюру по собственной воле, но теперь не могла просто так во всем признаться. Главным требованием было играть до конца. «Я устала», — тихо произнесла она. «Нельзя останавливаться на достигнутом», — ответили ее же губы в отражении, хотя сама она плотно их сжимала. «Король смягчится. Вот увидишь». Ивет вздрогнула, никак не могла к этому привыкнуть. «А если нет? Заставим», — настаивало отражение. «Или хочешь все бросить? Хочу», — призналась Ивет, обнимая себя за плечи. «Но позволите ли вы? Не позволим». «Разумеется». И на что она надеялась? Их нечасто удавалось заполучить власть над собственной жизнью, ни в детстве, ни уж тем более теперь. Фабиан отпугивал внезапной грубостью, и когда он разорвал их соглашение, она вздохнула с облегчением. Казалось, чародей, хоть и не был простым человеком, все же отнесся к ней как подобает. Не все дни рядом с ним она по-настоящему помнила, но чаще всего их встречи ей нравились. И особенно та ночь, когда он принял ее. Именно ее... И рассказала о десятках своих шрамов, мало кто достаточно смел, чтобы говорить о моментах слабости. Вот только то, как обрадовались новым обстоятельствам ее покровители, не позволило долго наслаждаться обществом мужа. Они придумают, как все провернуть. Ей останется только выполнить четкие указания. Это она всегда умела» не задумываясь о том, оправданы ли они, к чему могут привести и почему так важны. Отец отдал многое за то, чтобы Ив оказалась там, где находилась сейчас. Чего ей стоит еще немного игры? Она ведь так любит театр. «Хорошо». Взяв себя в руки, Ивет взглянула в глаза отражению. Такие же голубые, но принадлежавшие совсем не ей. «Что мне делать?» Дальше. Конец первого тома.